Ночь я провел отвратительно Почти не спал, задремал только под утром Но этих нескольких часов оказалось достаточно, чтобы обрести былую бодрость духа Хотя обстоятельства этому совершенно не способствовали Вчера уж запретил мне покидать отель, опасаясь, что я на глупостей, оправдав дурацкое название заведения. Не зря меня мучило предчувствие. Ох, не зря. Через час после разговора в дверь моего номера постучались. А когда я открыл, то увидел на пороге посыльного, держащего в руках не слишком толстый конверт. Смысла хватать и допрашивать паренька я не видел, Поэтому, напротив, вручил ему пятерку и отпустил его в свояси, а сам разложил на столе присланный документ. Да, задача мне предстояла непростая, но, как и сказал Рош, вполне по силам. Всего-то и требовалось, чтобы проникнуть под любым предлогом либо скрытно на территории одного, то ли слишком крупного поместья, то ли достаточно компактного замка. В этом моменте я так и не разобрался. Главное, что хозяин сего и участка в несколько гектаров – миллионер-филантроп. И вот тут я ничуть не удивился. Тот самый носатый господин Луи Де Финес, которого я спас как несколько часов назад от пуль наемных убийц. Правду говорят. Сделаешь доброе дело – жди ответных неприятностей. Так вот, задача состояла не только в том, чтобы проникнуть его в замок Фюнесса, которого на самом деле звали господин Дюпон, но и похитить оттуда некий предмет, а именно золотой перстень с небольшим камнем, кошачьим глазом, дешевым кварцем. Кольцо, по имеющимся сведениям, всегда находилось только в двух местах. Либо на безымянном пальце хозяина замка, либо на втором этаже в его личном кабинете в запертом сейфе. Вот так. Не больше и не меньше. Чем данный перстень так важен похитителям, в документах не сообщалось. Да и какая мне разница. Пусть он дает хоть власть над миром, мне нет до этого дела, лишь бы Света вернулась ко мне в целости и сохранность. Иначе... нет... Лучше об этом и не думать. В принципе, будь Дюпон обычным гражданином Франции, пусть и богачом, трудностей бы не предвиделось. Что может быть проще, чем обмануть человека тому, кто обладает даром? Впрочем, бывали на моей практике и исключения, но они на то и исключения, чтобы часто не повторяться. Но с господином Дюпоном... Все обстояло иначе. Как следовало из досье, он относился к крайне малочисленной, но всеми уважаемой среди малых народов расе байдрахов. Сейчас сложно сказать, откуда пошло это название. Я лично полагал, что корни у слова немецкие. Знаменитые в давние времена они были тем, что только и исключительно их присутствие могли вынести драконы. Остальных драконы просто сжирали без лишних раздумий. Да, это сейчас они все повыявились, будучи нещадно истребляемы странствующими рыцарями и прочими клоунами, которые от нечего делать загубили столь красивых и идеально гармоничных существ. Конечно, у них имелись и свои недостатки, как, например, скверный характер – отличительная черта любого дракона. Но скажите мне на милость, Кто в наше время может похвастаться выдержкой и умением выслушать собеседника? А вот байдрахи, думая, умели. Именно поэтому они издревле прислужили драконам, за что удостоились чести стать официальными распорядителями драконьего золота. Ну а после гибели своих хозяев, именно байдрахи, проявив недюжину изобретательность и смелость, сумели противостоять всем притязаниям на сокровища глуповатых рыцарей. От некоторых откупились малой долей, а самых настырных по-тихому уничтожили. Золото в нужных руках просто творит чудеса, и после этого фактически малочисленные байдрахи стали по праву считаться богатейшими представителями малых народов последний дракон погиб много лет назад а награбленное золото служило все новым и новым поколением байдрахов и как ни странно капитал только увеличивался я не слышал ни об одном случае когда бы байдрах промотал наследство проиграл его в карты или попросту пропил напротив к своей миссии в этом мире они относились со всей серьезностью Назначая и снимая воли общины новых распорядителей, регулируя множество мировых финансовых потоков, я бы не удивился, узнав, что это именно они играют первыми скрипками в оркестре Уолл-Стрит. Впрочем, мне не было до них никакого дела. До сегодняшнего дня. Итак, Дюпон Байдрах. А значит, охрана его дома построена совсем по иным принципам, чем обычно. И пытаться попасть туда, минуя хитроумные системы слежения, неизвестные магические ловушки и прочие замаскированные опасности, совершенно неразумно. Значит, выход один. Явиться в дом открыто, подыскав подходящий повод. Тем более таковой как раз имелся. Замечательное спасение от киллеров. Чем не предлог? Познакомлюсь с носатым, а там видно будет. На месте разберусь, как незаметно скрутить с его пальца болт. А если понадобится, и до сейфа доберусь. На все про все мне дали двое суток. Вполне достаточно, чтобы действовать внимательно и не совершать нелепых ошибок. А связываться со мной пообещали раз в день, ровно в десять вечера, с целью получения подробнейшего отчета о выполненных в течение дня мероприятиях. Что ж, посмотрим, кто кого. Придя к этому выводу, в четыре утра я заставил себе отложить документы в сторону, лечь в постель и заснуть. А уже в семь я спускался вниз в столовую, чтобы съесть не слишком вкусный завтрак, входящий в стоимость комнаты. «Доброе утро!» Вчерашний лысоватый француз сменился на ресепшене молодой девушкой с обворожительной улыбкой и явственной примесью арабских кровей. «Хорошо спали?» «Просто замечательно!» – откликнулся я. «Мы с моей подругой решили задержаться у вас еще на несколько дней. Это возможно?» «Вполне!» – кивнула девушка. «Нужно просто оплатить номер» и все будет в порядке. Как вы желаете рассчитаться, наличными или картой? Я вытащил из портмоне кредитку, и через несколько минут вопрос был улажен. Не таскаться же с рюкзаками по всему городу, пусть полежат в номере. Вчера, обдумывая ситуацию, я решил пока не сообщать ничего ни Вику, ни шефу, ни ребятам. Рано. То, что Рош знал обо мне, само по себе не являлось случаем исключительным, будь он также обладателем дара. Ведь не зря же досье на Байдраха содержала подробности, которые не найти на Википедии. А вот если он был всего лишь человеком, обретшим какие-то запретные сведения, то надо держаться на стороже. И для начала выяснить все, что только можно и о нем, и о его нанимателе, А потом уже вызывать кавалерию. В своих силах я не сомневался. В сохранности светы тоже. По крайней мере до тех пор, пока я не украду и не передам перстень. Поэтому первым делом требовалось собрать информацию о похитителях. И я знал с чего начать. Несомненно, вчера за нами следили. Возможно и даже вероятно, что следили и сегодня рабофициант официант будь он неладен, всё же узнал, где мы остановились и передал сведения дальше по назначению. И я был в этом уверен на все сто. Сегодня же, скорее всего, топтуны сменились. Наверняка меня будут вести профессионально, целой командой, несколькими машинами. Но это вовсе не значит, что я не смогу уйти. Смогу. Это не слишком сложно. Главное... Уйти как будто случайно, не вызвав подозрений. Иначе они могут попытаться воздействовать на меня через свету. А этого мне совершенно не нужно. И я знал, куда направлюсь первым делом, оторвавшись от слежки. Симку из телефона я вынул и сунул в карман. Саму же трубку бросил в номере. Если что, раздобыть новую в наше время не проблема, а отвечать на звонки... Когда этого не желаю, я не собирался. С собой я прихватил лишь паспорт до да портмоне с кредитками и парой тысяч налички. Попросив девушку на ресепшене вызвать для меня такси, я вышел на улицу и закурил, неспешно оглядывая окрестность. Напротив, через дорогу за невысоким забором виднелось небольшое аккуратное кладбище. Слева началась деревушка, а справа дорога уходила за поворот, виляя среди все еще зеленых не по сезону деревьев. Следом за мной никто не вышел, хотя я был уверен, что минимум один соглядатый в отеле околачивается. Такси подъехало через 15 минут. Я как раз докурил второй сигарет. И вновь, когда мы отъезжали от отеля, я не заметил ни людей, ни машин, следующих за нами. Неплохо. Чувствуется класс Я за гривком ощущал, что за мной следят, но определить преследователей не мог. «Приятель, езжай как к площади согласия». «Как скажешь», – отозвался водитель и неспешно повел машину, слегка приоткрыв окно и включил одну из местных радиостанций. Легкие мелодии сменяли одна другую, а в восемь утра начался блок новостей, который я слушал краем уха, пока речь внезапно не пошла непосредственно обо мне. До сих пор продолжаются поиски участников вчерашней перестрелки на улице Арп, в результате которой убиты несколько телохранителей, известного миллионера господина Дюпона. Еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Полиция пыталась задержать предполагаемых свидетелей преступления, скрывшихся с места преступления сразу после окончания стрельбы. Но странная беспричинная паника у Эфелевой башни помешала им. Наши источники утверждают, что это были не свидетели, а непосредственные исполнители несостоявшегося убийства. Господин Дюпон, который, несмотря на происшедшее, дает сегодня прием своим особняке, от всяческих комментариев отказался. «Так, нас со Светой уже записали в потенциальные киллеры. Прекрасно». «Значит, искать нас будет вся полиция Парижа». Еще бы! Ведь убить пытались с самого Дюпона». А вот проскочившая в конце информация о приеме в особняке Байдраха прозвучала как нельзя вовремя. В него стреляли, а он прием дает, Подначил от таксиста, и тут незамедлительно клюнул на удочку. «Богач, сволочь! Плевать ему на трупы!» А ведь его людей уложили в деревянные ящики вместо него. Но они для него никто, пустое место, пыль. А сам будет пить шампанское, тысяча евро за бутылку и бабсу своих щупать. Хотя что там щупать, кожа до да кости. Фраки напялят, платье вечернее. Это у них обязательно и пойдет гулянка. А я как-то зашел в магазинчик на Елисейских, там такое платье как моя пятилетняя зарплата стоит. Значит, форма одежды фраг, примок сведения. Таксисты в таких делах не ошибаются. Наверняка он слушал новости с раннего утра, и в одном из выпусков упомянули адрес-коди, а он запомнил и выложил сразу, как только представился удобный случай. Думаю, при желании я мог бы вытянуть из него список приглашенных. Только вот мне это совершенно не требовалось. «А что про преступников говорят?» «А что про них? Баба и мужик. Обычные, каких много. Мужик лет 35-40, рост около метра 80, глаза карие, волосы темные, Баба чуть моложе, без особых примет. Тут каждый второй подходит. Вон даже ты похож. Что не легаша звонить? Да будь у них хоть тысяча примет!» Наши легавые все равно ничего толком сделать не смогут и никого никогда не найдут. Я предпочел промолчать, только сочувственно покивал головой, соглашаясь с не требующей доказательств с интенцией. Я еще не встречал жителя ни одной страны мира, который бы хорошо отзывался о правоохранительных органах, будь то европеец, американец или тем более наш соотечественник. Таксист вырулил на площадь и остановился почти в том же самом месте, где мы со света вчера впервые ступили в славный город Париж, который на поверку оказался не таким уж и славным. Я рассчитался с ним накинуть десятку сверху. Таксист в ответ лишь презрительно оскривился. Судя по всему, он был отъявленный социалист и терпеть не мог проявления финансовой состоятельности в любом виде. Но я специально спровоцировал его на подобную реакцию. Он резко рванул с места, лишь только я покинул его Peugeot, а я спокойно встал в сторонке, наблюдая за происходящим вокруг. Может, мне показалось, но неприметный синий Рено слишком уж резво последовал в ту же сторону, хотя до этого момента спокойно стоял у обочины. Фокус в том, что я на время стал невидим, а вместо себя оставил в машине фантом. Таксист его не замечал, зато со стороны всем заинтересованным лицам должно было казаться, что я так и сижу внутри, а я в это время уже быстрым шагом двинул в сторону латинского квартала в поисках того самого ресторанчика, в котором нам вчера так не повезло с обедом. Таксист-социалист, разозлённый чаевыми, рванёт через полгорода, пока немного не успокоится. Этого вполне достаточно, чтобы выпасть из поля зрения кого бы то ни было. Всей моей невидимости хватило ровно на пять минут. На большее не доставало сил, которые стоило поберечь. Да и смыслу я не видел в продолжении игры в прятки. Конечно, невидим я оказался только лишь для обычных людей. Но я основался на предположении что следить за мной пустили местных топтунов. Вряд ли парижское отделение СК причастно к происходящему, а представителей малых народов вокруг себя я не замечал, хотя старательно крутил головой во все стороны. Я припустил рысцой, пока еще действовала невидимость и преодолел изрядное расстояние, успев пересечь сену по мосту, прежде чем действие формулы закончилось. Что ж, до места минут 10-15 неспешной ходьбы. Можно слегка расслабиться, поглазить по сторонам, словом, вести себя, как все вокруг. Слишком за собой я больше не чувствовал, но все же требовалось совершить контрольную зачистку. Дойдя до бульвара Сен-Мишель, я порывисто свернул в ближайшую прилегающую улочку и ускорил шаг, практически побежал. А потом... Столь же резко вышел на еще одну боковую улицу, петля и страсть в то же время отследить возможных преследователей. Но вроде бы все было спокойно. Мой фантом в машине отвлек внимание, и я добрался до нужного мне ресторанчика, сменив личину на менее привлекательное с моей точки зрения лицо, слегка похожее на бреда пита Этот приемчик я частенько использовал лет 10 назад, кадря девиц. На меня стали обращаться прохожие. И это было замечательно. Пусть обратят внимание, пусть заметят. А если что-то случится, во всем окажется виноват Бред, который после своей неудачной женитьбы растерял мужскую привлекательность, оказавшись под каблуком у сильной и опасной женщины, принадлежащей к специфической расе. Ну, впрочем, об этом в другой раз. Ресторанчик только открылся. Посетителей внутри еще не наблюдалось, но давишь не зазывало, открыл было рот, видя с моей стороны ясный интерес к их заведению, а когда я дружелюбно подмигнул ему глазом Брэда, так и замер завороженный на месте, я же спокойно прошел внутрь. Все последствия разгрома уже успели ликвидировать. Ресторан предстал передо мной таким же, как и вчера, до неприятных событий, И даже араб-официант кинулся со на сомненностычу и тут же застыл истуканом, но уже по иной причине. Он явно увидел меня настоящего, несмотря на личину, а увидев, узнал. Здорово, приятель! Осклабился я в хищной полуулыбке, от которой обычно у моих оппонентов начинали трястись колени. Давно не виделись. Сэр, мистер, месье. Но-но подбодрил я. «Продолжай!» «Я ни при чем. «Зачем следил?» «Кому сдал?» «Товарищ!» «Вот это брось! Товарищи давно кончились!» «Отвечать четко. «И может, останешься жить!» «А может и нет!» «Смотря какое у меня настроение будет!» «А оно у меня со вчерашнего дня не очень!» «Я не виноват!» «Он лихорадочно искал способ оправдаться!» но при этом даже не подумал о бегстве, понимая, что выйдет только хуже. И вот странность. Он не относился к малым народам, и я не ощущал в нем дара, но он, несмотря на это, видел мою сущность. С таким я сталкивался впервые. Мою подругу похитили, и ты по самой уши в этом замешан. Я только простыдил и позвонил. Клянусь, больше ничего. Я никого не похищал. Тут, пожалуй, я тебе поверю, прищурился я. А теперь рассказывай о деталях и быстро я тороплюсь. Короткая формула, развязывающая язык. Вдобавок сонливость, способствующая откровенности. И араб поплыл. Он сжался всем телом, Прикрыл глаза, но внезапно перестал выглядеть испуганным и заговорил. «Это страшный человек. Его зовут Рожь, и он знает, как найти таких, как вы». «Как я?» «Да, чудодеев, не людей». Сказано, это было без видимой ненависти, но взгляд официанта неожиданно сверкнул из-под густых бровей, и я решил содержаться с ним осторожнее. «Продолжай». «Татуировка у меня на плече, она позволяет видеть!» «Покажи!» – приказал я. Араб задрал короткий рукав рубашки и обнажил плечо, на котором чернила простенькая на вид татушка в виде вертикального зрачка, заключенного в овал. Вокруг овала были вытатуированы несколько неизвестных мне символов. «Вот значит как!» И все, кто носит на своем теле подобное клеймо – «Могут видеть сущности сквозь личины?» «Как мне найти этого роша?» Араб усмехнулся. Он не должен был проявлять избыток эмоций, находясь под действием формулы. Однако он их ясно испытывал. То ли формула иссякала, то ли сам официант оказался более подготовлен к внешнему воздействию. «Он сам вас найдет, не сомневайтесь!» И этот ответ меня не устраивал. Ну не мог такое говорить неподготовленный человек под действием формулы. Он обязан был смотреть на меня преданными глазами и выкрикивать ответы раньше самих вопросов. Что ты видишь, когда смотришь на меня? Свечение вокруг головы, красное с чёрным. Аура, понятно. Он видит сквозь личины, ориентируясь по аурам, более мощным, чем у обычных людей. «Кто такой Рош?» – повторил я, усиливая ментальный нажим, и официант прикрыл глаза, входя в транс. «Братство сыны Адама». О подобном я слышал в первый раз. Хотя каких только орденовых тайных сообществ не имелось в каждой стране, И многие из них несли разумное зерно. Адам был первый, изначальный, потом люди, все остальные чужаки, чудодеи, чужаки, не люди, чужаки. От араба слышать об Адаме, как о прародителе, было непривычно, но, тем не менее, хоть что-то толковое он сообщил. «Так, а теперь расскажи ко мне чуть подробнее о...» Договорить я не успел. Глаза официанта внезапно закатились, обнажив белки. Он, затрясся всем телом в дикой конвульсии, и рухнул на пол. «Вольгу бы сюда. Она умела, если сама того хотела, излечивать больных и страждущих. А вот я в этом плане подкачал». «Так, что там делать в подобных случаях?» Ловят ускользающее сознание, но я и так держал его в своих руках. Может, напротив, отпустить? Я ослабил формулу, а подумав, и вовсе отменил ее. У официанта пошла пена изо рта, он несколько раз дернулся и окончательно затих. Я поискал пульс. Отсутствует. Передо мной на полу лежал труп. «Вот так номер». Кажется, у него в сознании стояла блокада. Слабенькая, простенькая, но сумевшая предотвратить ментальное вмешательство. И подействовала она не сразу. Зато, ослабив формулу, не дала ему разболтать лишнего, а потом попросту убила. Действенный метод. А мне пора делать отсюда ноги, пока вновь не прибыла полиция. Только я об этом подумал как внутрь ресторанчика заглянул-зазывала, видя под руку даму в вычурной шляпке. Оба стали как вкупаны, глядя на мёртвое тело у моих ног, а потом дама зарала Бред! Кажется, труп ее не заинтересовал, зато моя личина очень даже. Я улыбнулся во всю белоснежную пасть и, выставив вперед руку, послал на них волну сна в перемешку с легким забвением, За палпиру, дама картинно опустилась сверху, придавив его немаленьким весом многих лет изобилия. Шляпка откатилась в сторону. Шик! Я осторожно переступил через тела поверженных в неравной схватке людей и, сменив личину на седого старика-китайца, засеменил по улице в сторону Елисейских полей. «Мне нужен фраг, а место лучше, чем тамошние магазины», Чтобы его разыскать, и я не знал. На китайца, в отличие от Питта, не оборачивался никто. Поэтому я шел неспешно вдоль набережной. У метро перешел через мост, и не прошло и получаса, как я миновал уже набившую оскомину площадь согласия и ступил в самое начало знаменитой на весь мир улицы, в дальнем конце которой располагалась триумфальная арка. Тут, неподалеку на мосту Альма, Равик когда-то встречал Жуан. Где-то здесь и храбрый Гасконец несколькими столетиями ранее множество раз испытывал судьбу. Мы со Светой вчера гуляли по другому берегу Сены, а сегодня шел один, и, несмотря на обилие значимых мест, не особо глазил по сторонам, вскоре вернул себе свой обычный облик. Я шел вдоль витрин магазинов и вскоре отыскал нужный. Цыны, конечно, кусались, но это волновало меня сейчас меньше всего. Милые девушки быстро подобрали мне и полный комплект одежды, включая пресловутый фрак, пошитый из тончайшего сукна, а также не забыли о сорочке, пикейном жилете, обуви, галстуке и даже носовом платке. Конечно, я бы предпочел всему этому обычный классический смокинг, но доверимся... Всезнающему таксисту. Социалисты лучше всех знают привычки капиталистов. Я покинул магазин с 40 пакетов и поймав такси. Сделал наконец то, что давно пора было совершить. Отправился в фирму по аренде машин, где и снял на три дня новенький Porsche Boxster. А в соседнем магазинчике купил простенький смартфон. А ещё через час, бросив на свободное сиденье пакеты, я уже выезжал из города, двигаясь по направлению к Вернону. Именно в той стороне и располагались владения Дюпона. Точные координаты были указаны в документах, которые оставил в номере отеля, но я помнил адрес. Поэтому, забив данные в навигатор, я просто наслаждался быстрой ездой и приятной солнечной погодой, несмотря на декабрь. До города оказалось меньше ста километров, и добрался я быстро. Съехав с трассы, и я еще некоторое время плутал по окрестным полям и проселочным дорогам, но, к счастью, даже грунтовка находилась в идеальном состоянии. Ни луж, ни ям. И вскоре я уже двигался под навесом крон столетних дубов, росших по обе стороны подъездной аллеи. Когда вдали сквозь деревья проступили высокие заборы, массивные ворота замка, я съехал на обочину и, спрятав порши задним из деревьев, отправился на разведку. До начала приема оставалось еще несколько часов. Время в запасе имелось, и можно было не торопиться. Я не сомневался, что даже лес вокруг наш нашпигован камерами слежения Байдрахи издревно отличались крайней подозрительностью, а тотальное истребление их покровителей драконов сыграло с ними злую шутку. Не каждому дано от природы умение самостоятельно принимать решения, и тот, кто множество поколений подчинялся воле более сильного существа, пусть внезапно и обрел свободу, но в душе так и остался лишь превосходным слугой, а вовсе не хозяином жизни. Лучших распорядителей и хранителей для драконьего золота и представить невозможно. Только вот вопрос. Остался ли хотя бы малейший смысл в этом многовековом служении? Уверен, байдрахи много раз задавались этим вопросом. Но отними службу, и что останется взамен? Золото. А это далеко не то же самое, что идея. За идею умереть не жаль. А за золото? Прихватив из машины корзинку с продуктами, купленными по в одном из магазинчиков, и я, недолго думая, пошел в лес. Пусть за мной наблюдают, не страшно. Человек выбрался на пикник. Что в этом плохого? Вскоре, обнаружив неподалёку небольшую полянку, я создал двух помощников, светящиеся шарики, моих давних друзей, и отправил их в обе стороны вокруг забора с особой целью, зафиксировать все подробности охранных систем, возможные лазейки, запасные пути отхода и прочее. Шарики я сделал невидимыми. На час-другой заклятие должно было хватить. Шарики маленькие и не требовали особых затрат. А сам я тем временем устроил импровизированный пикничок. Растелил прямо на пожелтевшей, но так и не сошедшей еще траве скатерть, Достал сыр, колбасу, фрукты, зелень, свежайший багет, откупорил бутылку вдовы Клико, наполнил хрустальный бокал и, чокнувшись с кудрявым облачком, проплывавшим в синеве высокого неба, с удовольствием выпил, а после и закусил местными яствами. Свежий воздух возбуждал аппетит, сыр оказался на удивление ароматным, а шампанское вкусным, и следующие полчаса я провел в расслабленном состоянии, улёгшись на скатерть и безо всякой цели, зато с огромным интересом, разглядывая чужое небо. Может быть, застань меня кто-то из знакомых за этим занятием, и знай он под ситуации, то я бы удостоился неодобрительного покачивания головой, ведь я обязан был рвать на себе волосы, вспоминая дивные минуты, проведенные вместе со Светой, А я вместо этого пил, ел, пялился в небеса и ни о чем не думал. Вероятно, даже ненадолго задремал. Зато через час, когда первый из моих посланцев вернулся и весело закружил хоровод вокруг полянки, перейдя в состояние видимости, я тут же открыл глаза, как никогда отдохнувший, свежий и полный сил. «Ну что, дружочек, докладывай». Приказала шарику, и он, подлетел ко мне вплотную, завис недвижимо в воздухе. Эту партию шариков я сделал особыми. Они, словно видеокамеры, могли фиксировать звуки изображения, а потом, слушаясь приказа, транслировать запись прямо в воздух трехмерной голографической картинкой. Передо мной поплыла запись, сначала нечеткая, потом фокус настроился. Деревья мелькали одно за другим, слева пронесся в трой шарик и вдруг пропал. Заработала система невидимость. Деревья кончились в метрах в пятнадцати от забора. Вся зона прекрасно просматривалась на мониторах. Вот и сам забор. Высокий, метров пять. Такой сходу не преодолеть. Даже умудрись отключить заранее камеры. Но шарику забор не помеха. Он взлетел ввысь, оказавшись на несколько метров выше... И показывал мне теперь и то, что происходило с другой стороны. А там невдалеке резвились собачки. До таких размеров, что чтобы их прокормить, требовалось работать на мясокомбинате и постоянно там воровать. Эти милые песики вдвоем разорвут медведя, а втроем будут держать страхи весь лес. Здесь же я насчитал не менее десятка подобных зверушек. «Нет, тут я точно не полезу. Будем искать другой путь». Больше первый шарик ничего интересного не показал. Он облетел поместье по периметру, вернувшись в точку, от которой начал путешествие, а затем направился прямиком ко мне. На территорию самого поместья лететь ему я запретил. А вот второй шар получил иной приказ – поэтому его возвращение я ожидал с повышенным интересом. Но шарик задерживался. Прошло уже не меньше двух часов с момента отправления, и я уже начинал волноваться. Если кончится заклятие невидимости, то он наверняка привлечет к себе ненужное внимание. Наконец между деревьями что-то сверкнуло, и на поляну вылетел шар. Вид он имел слегка потрёпанный и немного виноватый. Невидимость давно иссякла, и я очень надеялся, что он не попался никому по дороге. Шарик, как щенок, потерся о мою ногу и начал транслировать запись, не дожидаясь приказа. Вначале все шло, как и в первом случае. Лес, затем забор, но вот дальше начались особенности. Шарик приблизился к воротам, еще запертым, с двойной системой решеток устроенной так что любой подъезжающий автомобиль сначала попадает за первую, внешнюю решетку и оказывается в некоем загоне на широкой бетонной плите, огороженной с трёх сторон стенами, а с четвертой второй решеткой, которая поднимается только после того, как наружная охрана проверит машину и подаст разрешающий сигнал тем, кто сидит за мониторами внутри поместья. После этого машина попадает на территорию и движется дальше. Либо к стоянке рядом с главным зданием усадьбы, либо по боковым дорожкам к дворам И обратная процедура выезда столь же продумана. Получается, что и через ворота без дозволения хозяев попасть не менее сложно, чем через стены. Но Шарик молодец, не побоялся и проник еще дальше. Пролетев вдоль аллеи к хозяйственным постройкам, заглянув в конюшню, псарню, в небольшой флигель для слуг, нашел корпус охраны и проник внутрь, на несколько минут зависнув по центру широкой комнаты, в которой находились за мониторами двое охранников-троллей, а затем отправился к главному входу в поместье. Сама усадьба насчитывала лишь два этажа, но была чрезвычайно обширна – занимая несколько гектаров площади. И внутри, я уверен, имелось множество комнат, залов и прочих помещений. Так что заблудиться там без плана проще простого. К счастью, подробный план у меня имелся. Его прислал Рош с прочими документами и досье. Подготовились к вторжению хорошо. Чувствовались месяцы сбора информации – Вот только отчего сделали ставку именно на меня, по сути, случайного человека. Да, у них на руках козырь в виде светы, и я на крючке. Вот только не встреться я на их пути, и что? Все напрасно? А может, они просто ждали подходящего кандидата и наконец дождались? И дальше все пошло по заранее спланированному но неизвестного мне сценарию, где лично я играл роль обычной пешки. Непривычно для мага-детектива, тем более учитывая то, что успел поведать о сынах Адама-официант. Люди разыгрывают в темную мага. Можно было бы только поаплодировать, если бы я наблюдал за этим со стороны, а не принимал во всём самое непосредственное участие. Шарик приблизился к особняку и вскоре уже юркнул в приоткрытое окно на втором этаже, оказавшись в небольшой, но уютно обставленной спальне. На одной стене висела морская акварель, на второй – прелестный пейзаж. Высокое трюмо было сплошь заставлено всевозможными баночками и склянками. Я прежде видал такие и знал, что подобный набор – стоит целое состояние в парфюмерных лавках. А значит, учитывая розовые балдахи над кроватью, широченный одежный шкаф во всю стену и забытые на кровати тончайшие перчатки, мы находились в будваре дамы, причем дамы молодой и следящей за своей внешностью. Вероятнее всего, здесь обитала дочь Дюпона, красавица Натали. Я видел несколько ее фотографий в досье. Высокая, стройная. Она смотрела со снимков с нескрываемой иронией и задором. Дверь в комнату внезапно распакнулась. Шарик юркнул за здоровенный сундук у стены, позабыв о собственной невидимости, и затаился там, вырастив длинный и тонкий отросток, перископ, который он осторожно высунул наружу, так что я мог спокойно наблюдать за происходящим в помещении. В комнату зашли, нет, скорее впорхнули слонарайские птички, две молодые девушки. Одну я узнал сразу. Натали, темноволосая красотка, одетая в шикарное вечернее платье с высоким разрезом на левом бедре и бриллиантом колье на шее. Вторая девушка выглядела попроще, хотя была не менее ухожена, но чуть пониже ростом, со светлыми волосами и смеющимися глазами. «Над, ты слышала, что сказал твой отец?» Блондинка не могла сдержать восторг. «Это же невероятно!» «Конечно, Флавия, я все слышала». Голос дочери Дюпона был спокоен, хотя в глазах прыгали веселые чертики. «И можешь оставаться такой холодной?» «Не верю!» «Кричи, танцуй, ведь это невероятно!» Это в данный момент скорее не кстать. Этот прием, ну, ни к чему. Да ты что? Славе пораженно замерла на месте. Твой отец жив, слава богу. С ним все в порядке, а тут такой шанс. Его просто нельзя упускать. Ты очаруешь принца, даю слово. Хм, любопытно. Значит, в гости ожидается принц. Интересно, какой державы. Вот так дюпон, у него, как видно, широкие связи и крайне высокий статус. Такие люди не ходят пешком. Так что же он делал вчера в центре Парижа? Вот стоящий вопрос, который хотелось бы ему задать. Вот еще, очаровать его больно надо. И Наталья показала подруге розовый язычок. Та от возмущения подпрыгнула на месте, потом метнулась к постели, схватила маленькую подушечку и швырнула в брюнетку. Натали ловко вернулась и засмеялась. Блондинка же ухватила очередную подушку. «Прекрати, ты мне всю красоту испортишь!» Этот аргумент подействовал. Флави бросила подушку обратно на постель и, подскочив к наталин закружилась с ней по комнате. Ты очаруешь его, очаруешь. Он потеряет голову, влюбится, как мальчишка. В тебя невозможно не влюбиться. И ты станешь принцессой, а потом, может, и королевой. Представь только, Ее Величество Натали I Божьей милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий, королева «Глава Содружества, защитница веры!» «Ох, прекрати! Ну что за глупости? Детские сказки! С чего ты вообще взяла, что я ему понравлюсь? Да и он мне пока что не особо приглянулся!» «Не ври! Я знаю, ты давно по нему сокнешь. Я видела твой альбомчик!» Я и не думал, что люди могут побереть настолько сильно и настолько быстро. Натали в этот миг могла соперничать березной коже с мраморной статуей. Флави поняла, что сболтнула лишнее, и виновато отвела глаза в сторону. Просто я случайно увидела. Ты забыла ящик запереть. а я ведь такая любопытная. Ну, прости меня, ну, пожалуйста. Что ты еще там видела? Вопрос сдался брюнетке с трудом. Я это видел. И мне показалось, что вовсе не альбом волнует девушку в данный момент. Хм, любопытно было бы заглянуть в тот ящичек. Больше ничего, клянусь, только альбом. Он лежал сверху, я открыла, а там он, принц, красавчик, и на коне, и на балу. А еще говоришь, что он тебя не интересует. Ха! Прошу тебя лишь один раз, Флави. Больше никогда не ройся в моих вещах. Никогда. Ты поняла? Иначе мы перестанем быть подругами. Голос ее звенел, как струна. Лицо сделалось холодным, хотя румянец постепенно возвращался. И блондинка поняла, что это не шутки. А поняв, перепугалась до ужаса, Конечно, прости меня, больше никогда. Случайно получилось, я же такая любопытная. Ладно, пойдем в зал. Тон Натали смягчился. Гости уже скоро начнут пребывать. Девушки направились к двери, и тут Шарик, кажется, решил, что делать в комнате больше нечего. Он втянул перископ и выплыл из-за сундука. Вот только со временем он немного не рассчитал. И когда Наталья обернулась, он оказался прямо у нее перед глазами, во всей своей красе. Заклятие невидимости исчерпало себя. Дочь Дюпона замерла во все глаза, рассматриваемое творение. Шарик тоже застыл на неском на месте, а потом метнулся к окну. К сожалению, Флави за пару минут дето прикрыла его и выбраться так же, как он попал внутрь, у Шарика не получилось. Он мог, конечно, расплавить стекло жаром своего тела, но на это ушла бы вся или почти вся его внутренняя энергия, и Шарик не добрался бы до меня, взорвавшись по дороге. В его задаче приоритетом считался сбор информации, поэтому он заметался по комнате, а как только ничего не заметившая Флавия приоткрыла дверь в коридор, Он со скоростью ракеты промчался у девушек над головами. Натали успела лишь неловко взмахнуть рукой. Шарик, выбравшись из комнаты, сориентировался в пространстве и помчался сквозь дом, пугая своим появлением слуг. Нет, ни один из них не смог его рассмотреть внимательно. Но когда мимо проносится нечто сияющее, как шаровая молния, тот даже самый храбрый теряет свою рассудительность и позорно вскрикивает подпрыгивая на месте. Вот только двигался мой шарик уже не так ловко, как прежде. Движения его все замедлялись. Один раз он не вписался в поворот, отскочив от дверного косяка. Хорошо, что в той части поместья, куда он успел добраться, людей почти не наблюдалось. Странно. Что же с ним случилось? Он как будто потерял чувство ориентации в пространстве, словно кошка, которой отрезали усы. Тот взмах рукой, который успела сделать Натали, это она повредила шарик. К счастью, вскоре он сумел выбраться на улицу через очередное приоткрытое окно, тут же набрал высоту, пропадая из предела видимости и, не меняя направления, полетел в мою сторону. Как только я увидел на картинке знакомую полянку и себя самого, в нетерпении бродящего по ней кругами, изображение исчезло, Шарик еще разок осторожно потерся о мою ногу и с негромким хлопком исчез. А за ним взорвался и первый, оставив меня в одиночестве. Эх, ребятки, как всегда выручили. И ведь сумел дотянуть до конца, выполнил свою задачу на все сто процентов. Видеть бы в людях подобную преданность, хотя бы иногда. А выводы из увиденного я сделал простые. Системы защиты поместья на высоте, тем более, что я видел лишь малую их часть. Поэтому рисковать здоровьем, проникая словно ниндзя в усадьбу, я в любом случае не стану. А явлюсь, как и планировал, незваным гостем через главный вход. На улице уже смеркалось. Впрочем, в декабре всегда темнеет рано, Но я решил, что дольше в лесу торчать незачем. И бережно завернув остатки трапезы в скатерть, я взял ее в руки и направился к машине. Добравшись до места, я, недолго думая, засунул скатерть в один из пакетов, а сам пакет в багажник, решив выкинуть при случае. А после этого облачился в обновке, жалея об отсутствии зеркала на дубе. Включив в машине освещение, воспользовавшись зеркальцем заднего вида, я кое-как повязал галстук и, решил что больше и желать не стоит, уселся на водительское место и через несколько минут успешно вырулил обратно на дорогу, ведущую к воротам. А еще через пять минут уже пронзительно сигналил охране, требуя пропустить меня внутрь. Избудки внешней охраны неспешно вышел широкий как стул тролль не торопясь подошел к машине и выразительно побарабанил пальцем по стеклу я тну кнопку стекло плавно опустилось вниз ваше приглашение господин троль был вежлив даже пытался сделать приличное лицо хотя получилось это у него не очень у меня его нет Нагло ответил я и улыбнулся, демонстрируя превосходную работу чертанских зубных врачей. — В таком случае вы не можете проехать дальше, — все так же невозмутимо заявил тролль, ничуть не удивившись происходящему. Тут частная территория, въезд только по приглашениям. — Уважаемый, дело в том, что я имею право проехать. Для наглядности я прищелкнул пальцами и тут же сильный порыв ветра пронес перед лицом тролля удивленную чайку, неведомо как оказавшуюся в зоне действия заклятий. а, -а маг. «Тогда понятно». Тролль и не подумал отойти в сторону, лишь только пробормотал что-то негромко в микрофон на плече, и тут же, в лучших традициях байдракского гостеприимства, часть забора уехала вниз, а из образовавшихся дыр тут же высунулись внушительных размеров стволы, нацеленные прямо на мой новенький Порше. Пули там особые, охотно пояснил тролль, рассчитанные как раз на таких, как вы, господин. Самое интересное, что при всем при этом он оставался внешне доброжелательным и любезным. Нашим охранникам бы поучиться у него манерам. Номер не прошел. Попробуем иначе. Уважаемый, не могли бы вы протелефонировать вашему хозяину и сообщить ему, что моя фамилия Стоцкий и что не далее, как вчера, около полудня, и я спас ему жизнь в латинском квартале? Тролль внимательно посмотрел на меня, а потом, придя к каким-то своим выводам относительно моей персоны, кивнул, И отошел обратно к будке. Там он провел минут десять, а потом дула пулеметов вскрылись в стене так же внезапно, как и появились, и внешняя решетка медленно поползла вверх, открывая мне путь к бетонной плите и второй решетке. Я проехал до разрешенной точки и вновь вынужденно остановился. Сейчас наверняка машина сканируется невидимыми лазерами. И разнообразными магическими способами проверяется наличие скрытого вооружения и я вместе с ней. И если меня сочтут безопасным, хотя маг всегда опасен, то пропустят дальше. Еще через пару минут тролль-охранник вновь подошел ко мне и сообщил. «Хозяин рад будет вас принять, господин Стоцкий. Езжайте прямо по дороге». «Никуда не сворачивать. И главное, не вылезайте из машины в целях вашей же безопасности. У дома вас встретят». Внутренняя решётка тоже неспешно открыла проезд, и я повел машину вперед, следуя указаниям тролля. Благодаря храброму шарику, дорогу я бы нашел и сам, возможно, даже избежал встречи с собаками, которые на глаза мне пока не попадались. Но уверен, они внимательно следили за машиной, оставаясь невидимыми. Я чувствовал на себе чужое внимание, но достаточно рассеянное. Значит, за врага меня пока что не принимали. На боковые ответвления дороги я не обращал внимания, и так зная, что ведут они к служебным постройкам, теплицам и прочим хозяйственным сооружениям. Вскоре показалось уже знакомое мне здание. На крыльце меня ждали двое. Молодой человек лет двадцати и старик в смокинге. Остановившись напротив широких ступеней, я вылез из машины. Молодой тут же забрался на мое место и через минуту уже парковал машину на площадке в стране среди прочих шикарных авто. Значит, я не первый, кто прибыл на сегодняшний прием. Господин Стоцкий, церемонно произнес стрикс в смокинге, сидевшем на нем просто идеально, и приветственно склонил голову на несколько сантиметров. Прошу следовать за мной. Двери распакнулись прямо перед нами. Еще два тролля исполняли роли и швейцаров, и охраны нижнего этажа. Вообще говоря, тролли не самые лучшие телохранители но, несомненно, самые внушительные. Поэтому их охотно нанимали, иногда даже в ущерб здравому смыслу. Ну вот в наличии этого самого смысла в господина Дюпона я перестал сомневаться только лишь заприметив чуть в стране троицу сприганов, а это лучшие из лучших, элита наёмной охраны, и знал я об их способностях вовсе не понаслышке. Сприганы прохаживались туда-сюда, патрулируя этаж, и я был уверен, что они не единственные здесь, тем более учитывая статус приглашенных сегодня особ. Дворецкий ровным шагом ступал впереди, ни разу не обернувшись, словно и не сомневаясь, что я следую прямо за ним. Мы прошли к боковой лестнице, ведущей на второй жилой этаж, миновав негромкий гул голосов раздававшийся из-за неплотно прикрытых дверей где-то сбоку. Очевидно, там и располагался зал для приемов, но меня вели в ином направлении. Хм, вероятно, хозяин поместья, носатый дефюнес, решил побеседовать со мной наедине. Мы шли узкими коридорами который я старался фиксировать в памяти и наконец дворецкий остановился перед вполне обычной на вид дверью и не сильно постучал в нее три раза войдите тут же раздался жизнерадостный голос стрик распахнул передо мной дверь но сам наол не пошел а еще раз легко поклонившись пропустил меня внутрь я последовал приглашению и дверь тут же захлопнулась за моей спиной с негромким щелчком. Дюпон, собственной персоной, низенький и лысоватый, шагнул мне навстречу и протянул руку для приветствия. Рука пожать его оказалась на удивление крепким. «Здравствуйте, господин Стоцкий. Позвольте первым делом от всего сердца поблагодарить вас за спасение моей никчемной жизни. Право же, это не стоило ваших усилий». «Но, тем не менее, я крайне вам признателен», — он широко улыбнулся мне, словно давнему приятелю, и тут же, без паузы, добавил, «Полагаю, вы явились не просто так. Вам нужен перстень?»